Вишневый сад, 1903. Критики замечали у Чехова символизм. Вишневый сад, проданный с торгов и обреченный на вырубку, символ ненужного новому капиталистическому обществу, никчемного, неприспособленного, выродившегося дворянства. Но они редко обращали внимание на то, что у Чехова символичны не только основная идея произведения, не только ее действующие лица. В пьесе все символично, в не меньшей степени, чем персонажи, символичны предметы, символичен и кулинарный антураж вишневого сада. Прежде всего бросается в глаза, что в пьесе нет настоящей горячей еды, нет даже ее предложения, хотя логично, чтобы возвратившиеся после долгой дороги утомленные хозяева первым бы делом по русскому обычаю принялись за еду. И у таких писателей-русаков – как Лесков или Островский, даже и неурочное время, ранний утренний час не было бы тому помехой. Вспомним аналогичную ситуацию в Тургеневском нахлебнике. Там барскую читу встречают хлебом-солью, готовят торжественный завтрак, затем большой обед. В вишнёвом саде нет и тени чего-либо подобного. Раневская ограничивается чашечкой кофе, более того, На всем протяжении пьесы нет обеда, нет собственной еды. Автор упоминает одни только напитки, а из еды только названные, но не показаны даже зрителю продукты, полуфабрикаты, огурцы, сельдь, консервы, кильки, анчоусы, холодная закуска. С одной стороны, это может служить иллюстрацией крайне стесненным денежным обстоятельствам, о которых все и на всякий лад говорят в пьесе. Но в действительности упоминание только двух видов съедобных продуктов, напитков и полуфабрикатов, свидетельствует для русского зрителя о ситуации, складывавшейся только в дороге или на вокзале, и появившиеся в первом и в четвертом действии в дорожном платье при марке автора Раневская и Аня лишь подчеркивают и костюмами, и бутафорией, чемоданы, коробки, узлы и другой багаж, То же самое, о чем в течение всей пьесы безмолвно говорит кулинарный антураж, о временности, неустроенности, неясности, дорожности их бытия. Не случайно, что едят в пьесе за кулисами только слуги, которых ради экономии кормят горохом и молочным супом. Сами же господа уже не хозяева сада, дома и своего собственного положения. Они проезжие, прохожие, Они в дороге, непрекаянные, неоседлые люди. И это впечатление особенно сильно должно было возникать во времена самого Чехова. И это вновь лучше заметно при сопоставлении с пьесами Тургенева. У Тургенева все время пьют чай. Даже у Сухого Кобылина, почти раздавленный своими врагами Муромский, все-таки свое последнее, тихое домашнее прибежище, находит в хорошем чае, приготовленном дочерью, а не каким-то слугой. В Вишневом саде вовсе не пьют чая. О нем лишь мельком упоминают. Теперь дачник только чай пьет на балконе. Предложите музыкантам чай. По контрасту с этим, Раневская заявляет сразу же по приезде. Я привыкла к кофе. Пью его и днем, и ночью. Не только самим содержанием. характером кулинарного антуража, делает символические намеки Чехов. Он разрабатывает, опираясь в этом на предшественников Лермонтова и Островского, символику композиционного расположения и количественного упоминания элементов кулинарного антуража. Вот как, например, он это делает. В третьем действии, которое начинается с сцены Бала, искусственно придающего бодрящий тонус хозяевам Вишневого сада, перед самой кульминацией его трагического конца, в соответствии с ремаркой автора, старый фирс во фраке, олицетворение прежнего порядка, организованности и незыблемости дворянского общества, приносит на подносе сельтерскую воду, символ легкости, трезвости, западной интеллигентности. В четвертом же действии, также в самом его начале, когда ясна неутешительная развязка, Когда имение сад проданы за долги, хамоватый бесчестный лакей Яша, олицетворение того низкого уровня, до которого сошло «парижское» в кавычках «русское дворянство», держит поднос со стаканчиками, налитыми шампанским. Но эти композиционные, расставленные авторскими ремарками, символические намеки при помощи кулинарных средств чехов дополняет еще и численными символическими показателями. Как мы помним, у островского стряпчий Рисположенский 13 раз выпивал на протяжении пьесы водку каждый раз по три рюмки кряду. Чехов почти сохраняет эту числовую символику, но распределяет ее композиционно иначе. В первом действии 12 раз упоминается о кофе, хотя это в общем-то сущая безделца не только не обед или небольшой перекусон, а всего чашечка кофе, о которой столько приходится услышать прежде, чем ее получить. И это символическое отражение того падения, которое претерпела Раневская как помещица. Какой ж тут обед, когда какой-то чашке кофе столько разговоров? Варя. «Дуняша, кофе поскорей. Мамочка кофе просит». Дуняша уже вернулась к кофейникам и варит кофе. Фирс. Идет к кофейнику озабоченно. Готов кофе. Строго Дуняша. Ты, о сливки. Дуняша. Ах, боже мой, быстро уходит. Фирс хлопочет около кофейника. Эх, ты не дотиопа. Любовь Андреевна. Вот выпью кофе. Я привыкла к кофе, пью его и днём, и ночью. Однако же надо пить кофе. Спасибо тебе, Фирс. Спасибо, мой стречок. Я так рада, что ты ещё жив. Гаев. А без тебя тут няня умерла. Любовь Андреевна, садится и пьет кофе. Да, царство небесное, мне писали. Любовь Андреевна, кофе выпьет, можно и на покой. Конец цитаты. Много шума из ничего. Да это ничего достается ценой напряжения сил многих людей, ценой суеты, разговоров вокруг ничтожной чашечки кофе. Более выразительной картины упадка, измельчания дворянства трудно придумать. В то же время сделано это очень тонко, ведь это мы собрали все реплики, одну за другой, а на самом деле они рассеяны по всему первому действию и отстоят друг от друга, иногда на целую страницу текста. А вот играть их надо так, чтобы зритель чувствовал, что они идут как бы одна за другой. И в тех случаях, когда режиссеры-актеры добиваются этого эффекта, глубокий смысл ничего не значащих самих по себе реплик начинает работать создавать настроение всей комедии смотритесь именно зрительно а не только вчитайтесь еще раз в эту коллекцию реплик о кофе в первой и в четвертой реплике ровно посредине всего этого кофейного диалога слово кофе повторяется дважды это чеховский способ создать тавологию чтобы посредством ее вызвать повышенное внимание читателя к тому или иному месту драматургического произведения. Чехов применяет механический, численный, количественный прием в противоположность пушкинскому качественно-смысловому, явно учитывая большую глухоту зрителя рубежа XIX-XX веков. А теперь, после кофейного диалога, обратимся к шампанским репликам. связанным с ситуацией всего крушения поместья, семьи и, в частности, последней и единственной надежды Вари избежать этого крушения, по крайней мере, для себя лично, получив предложение Лопахина. Любовь Андреевна и ее брат Гаев проходят через переднюю, где все приготовлено к отъезду, сложены вещи, и я, шкалакей, держит поднос со стаканчиками шампанского на дорожку, на пасашок.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 счастливо оставаться пьют это шампанское не настоящее могу вас уверить лопахин восемь рублей бутылка через двадцать минут на станцию ехать поторапливайтесь трофимов сейчас уедем и вы опять примете за свой полезный труд лопахин выпей ка стаканчик трофимов не стану яша пьет шампанское через шесть дней я опять в париже здесь не по мне не могу жить, ничего не поделаешь. Насмотрелся на невежество, будет с меня, пьет шампанское. Любовь Андреевна, вторая моя печаль, Варя. Я мечтала выдать ее за вас. Она вас любит, и не знаю, не знаю почему, это вы точно сторонитесь друг друга. Не понимаю. Лопахин, я сам тоже не понимаю. Если есть еще время, то я хоть сейчас готов,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 Поразительная механическая симметрия. Двенадцать упоминаний шампанского в шести репликах. Причем лишь в трех из них шампанское названо прямо, а в остальных эвфемизмы. И общей слитности этих реплик нет. Во всяком случае их труднее слить, чем кофейные. И завершаются они впустую. Лопахин не делает предложение Варе, его смелость или желание улетучивается, подобно вылоканному шампанскому. Возникает вопрос, случайны или не случайны эти симметрично расположенные механические повторения кофе или эвфемизмов алкогольных напитков в кулинарном антуража Чехова? Разумеется, не случайны. Дело в том, что именно механический характер повторов абсолютно лишает эти реплики какого-либо кулинарного смысла, превращает их просто в некий словесный орнамент с одним и тем же изображением, И именно этот прием создает и усиливает символичность, как и во всяком орнаменте, его элементы, даже если они кажутся нам с первого взгляда ничего не значащими, лишенными смысла, обладают, как правило, только символическим значением, и Чехов, разумеется, знал об этом. Но не только символически, как средство вызвать определенные ассоциации, важные для понимания пьесы, употребляет Чехов кулинарный антураж. Он использует его и как реальные сведения о свойствах и качествах того или иного продукта, если это позволяет ему оттенить тех персонажей, кому он испытывает симпатию, кого наделяет положительными чертами, по сравнению со всеми иными, не пользующимися его авторским расположением. В пьесе такое лицо фактически одно — Фирс, если не читать Варри, которая хотя и симпатична автору, но также имеет интеллигентный изъян, ослабляющий ее жизнестойкость. Вот почему Варя является единственным персонажем, в связи с которым в пьесе упоминаются горячие блюда, но и они даны в такой форме, что их кулинарное обличие говорит об их некоторой неполноценности. Это молочный суп. Для русского человека, конечно, вовсе не суп, а что-то хлипкое, интеллигентное, что, видимо, сдерживает Лопахина в его намерениях видеть Варю своей женой. Ибо перспектива есть молочный суп вместо щей, за который порой деловые и занятые люди решаются на женитьбу, для такого мужика, как Лопахин, просто немыслимо. Второе блюдо, связанное с Варей, — горох. Если и не отдает хлипкостью, то совершенно неясно с кулинарной точки зрения, что имеется в виду под этим словом. гороховая каша или гороховый суп, горох жареный или тертый. Ведь этих уточнений нет, а без них совершенно не ясно, о чем идет речь. Уж не о сыром ли горохе? Этой-то кулинарной двусмыслицы нет в словах Фирса. Несмотря на старость, дряхлость, потерю слуха, вопреки своему физическому бессилию и несоответствию новым временам, Фирс — единственный, кто способен отстаивать свое мнение, кто сохранил трезвость и ясность мысли, хотя Чехов подчеркивает, что он глух, что он заговаривается, бормочет что-то нечленораздельное, но на этом фоне почти парадоксальным выглядит реплика Фирса, которую он доводит до конца, несмотря на то, что его обрывает барин, и которая поражает своей логичностью, осмысленностью, какой не способны проявить в этом диалоге все другие персонажи. И реплика эта кулинарная, а вернее, пищевая-товароведческая. Фирс встревает барский разговор насчет того, как спасти имение от разорения. Чехов дает возможность высказаться своему второстепенному персонажу по центральному вопросу всей пьесы. Цитата. Лопахин. Только, конечно, нужно поубрать, почистить. Например, скажем... «Снести все старые постройки, вот этот дом, который уже никуда не годится, вырубить старый вишневый сад?» «Любовь Андреевна, вырубить?» «Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. если во всей губернии? Есть что-нибудь интересное, даже замечательное?» «Так это только наш вишневый сад». «Лопахин, замечательно в этом саду только то, что он очень большой». Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда. Никто не покупает. Гаев. И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад. Лопахин. 22 августа и вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайте же. Другого выхода нет, клянусь вам. Нет и нет. Фирс. В прежнее время, лет сорок-пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и бывало...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 легче снести усадьбу, вырубить вишневый сад, разделить на участки имения и распродать его дачникам, мгновенно получив с них деньги. И гораздо труднее выращивать, собирать, перерабатывать в разные виды продуктов урожай вишни и хранить или отправлять его в большие города на продажу. И раз за вишней никто не хочет ходить или не умеет ее перерабатывать, она пропадает, так как ее никто не покупает, как говорит Лопахин. ибо имеет в виду сырую свежую вишню собранную к моменту созревания физ же поправляет его говоря что по настоящему сделать товарной способный не погибнуть во время транспортировки можно лишь обработанную вишню прошедшую определен стадии кулинарной обработки мочение маринования изготовление варенья и наконец как самый рентабельный и экономный способ сушку ибо он способен сохранить весь урожай и не требует немедленной его реализации. Даже непрактично Раневская спрашивает, как этого добиться. Фирс отвечает, что способ переработки забыт. Но этот ответ, разумеется, извинителен для старого Фирса, но не извинителен для людей подлинно образованных, культурных. Фирсу может казаться, что секрет забыли, ибо умерли конкретные люди, которые занимались обработкой вишни на его памяти — И ему, крестьянину, кажется, что с исчезновением людей ушли из жизни их навыки, их практическое мастерство. Человек культурный должен понимать, что дело не в этом, ибо приемы и методы обработки вишни зафиксированы в соответствующих руководствах. Однако чеховские интеллигенты весьма склонны были удовлетворяться именно такими объяснениями, ибо тем самым, оправдывалось их собственное незнание и безделье. Все это можно было бы восстановить при желании. Но у Раневских и Гаевых не было ни желания, ни образования, ни умения, а у Лопахиных были иные уже возможности наживаться, не путем трудоемкой обработки сырья и выделки из него готовых продуктов, а путем рыночных спекуляций с землей, недвижимостью и ее перепродажей с выигрышем колоссальных барышей, на основе разницы стоимости этой земли в разных районах страны и при разных условиях ее продажи. «Такая уж надувательная земля», — говорил Николай Васильевич Гоголь. Показательно, что из всех русских писателей только один Салтыков Щедрин, совершенно определенно и аргументированно, со ссылкой на факты, неуклонно и последовательно заявлял, что капитализм в России в его «культурной» в кавычках европейской форме просто неосуществим, ибо для России он возможен в силу исторических условий, только как чумазый капитализм, несущий полное разложение и разорение для страны и народа, и процветание мерзавцев». В губернских очерках Сафрон Матвеевич, житель Крутогорской губернии, так характеризует ситуацию после 1861 года. При крепостном-то праве мы словно в тюрьме сидели, и какие такие были у нас добродетели, никому о том не было ведомо, а теперь все свои капиталы вдруг объявили. А капиталов-то у нас всего два — жрать да баклуши бить. Ну и ищут, как бы в юном извернуться. Сердитые времена пришли. Из-за стакана водки сжигают целую деревню. Мясники ради гроша продают больную говядину, и распространяют заразу. Кто чужое добро жалеет, тех величают дураками. Развелась французская болезнь. И воры пользуются общим почётом, потому что не пойман не вор, а закон, он требует всё отчинно досконально доказать, так что пока ты доказательство искать будешь, то вор-то и след простынет. Но Салтыков сатирик, а Чехов мастер мягкого, застенчивого юмора, легкой иронии, и он точек нады подобно Салтыкову не ставит, а сводит все к тому, что люди просто забыли, как правильно жить, подобно кулинарному секрету. Применяет Чехов в Вишнёвом саде кулинарный антураж и для характеристики отдельных действующих лиц, но только делает это крайне лаконично, схематично, одним словом. Так он отождествляет часть своих персонажей с напитками или продуктами, которой они пьют или едят то есть поступает согласно философии моля шотта и изречению жана антельма брия саварена скажи мне что ты ешь и я скажу тебе что ты такое так люди простоватые не вредные но глуповатые или недотепы пьют в пьесе воду реже к это семенов пищик и пеходов пейте трофимов лопахин как человек трезвый простонародный но нерас расчетливый практичный и чисто русский тоже пьет классический русский напиток квас но при случае может выпить и коньяк и шампанское раневская как парижская штучка употребляет только кофе лакеяшка лакает чужое шампанское и при этом хамит что оно не настоящее муж раневской умер от шампанского страшно пил шарлота ивановна Гувернантка, как оригиналка, ест сырой огурец, вынимая его из кармана, в то время как ее собака ест орехи, более изысканную человечью пищу, лакомство. Гаев сосет все время леденцы, на которых он проел состояние. Через кулинарный антураж Чехов также лаконично сообщает об обывательских примитивных представлениях провинциалов русской глубинки о загранице. Франции, париже Пищик. Любовь Андреевна. Что в Париже? Как? Ели лягушек. Любовь Андреевна. Крокодилов ела. Пищик. Вы подумайте. Примечание. репликой пищика о лягушках, чехов, что называется, одним мазком, рисует облик стандартного провинциала мещанина со стандартным ограниченным кругом интересов, представлений и понятий. Дело в том, что как раз на рубеже XIX-XX веков одним из ходячих народных, а фактически мещанских представлений о французской кухне было представление о том, что все французы поголовно едят лягушек, а вся французская кухня и особенности состоят именно в том, что французы употребляют в пищу разную гадость – лягушек, улиток, устриц, мидий, причем, как считалось, непременно живыми и сырыми. Естественно, что это вызывало по меньшей мере удивление, да и презрение к французам. Эта линия усиленно пропагандировалась и насаждалась среди простого народа, разного рода квасными патриотами и псевдонародной лубочной литературой. К концу XIX века именно «просветительская» в кавычках деятельность такого рода приняла в России огромные небывалые размеры, поскольку место примитивного лубка заняли бульварные газеты, вроде «Газеты Копейки» и ей подобных. Именно в них систематически насаждался этот грубый народный патриотизм, который объяснял все национальные и политические различия между народами и странами, различными кулинарными категориями, как более доступными пониманию неграмотного простого народа. Так были созданы стереотипные представления о немцах, как о колбасниках, о французах-лягушатниках, об англичанах-поглотителях кровавых бештексов и о бедных шотландцах, якобы питавшихся исключительно одной овсянкой. На самом деле, лягушки — редкое и дорогое, изысканное ресторанное блюдо во французской кухне, недоступное простым французам. В это блюдо идут лишь бедрышки зеленой лягушки, а не всякой, и тем более не травяной и не лесной, в сухарях, и обжариваются в свином фритюре. Бедрышки так малы, что необходимо несколько десятков лягушек на порцию. Конец примечания. Или сообщает о замуссоленности русской кулинарной жизни в провинции. Любовь Андреевна, и зачем я поехала завтракать? Дрянной ваш ресторан с музыкой, скатерти пахнут мылом. Зачем так много пить, лёня Зачем так много есть? Конец цитаты. И поскольку этого же мнения придерживается и сам драматург, то общий список продуктов, блюд и напитков в вишневом саде выглядит довольно скромно. Еда. Молочный суп, горох, огурцы, селедки, анчоусы, керченские сельди, пузанки, оливки, сласти, орехи, леденцы, фрукты, вишни. Моченые, маринованные, свежие, сушеные, вяленые. Вишневое варенье. Напитки. Вода. Сельтерская вода. Квас. Кофе. Чай. Кофе со сливками. Коньяк. Шампанское.